Глава пятая. Ресторан «Три корочки хлеба». Среда, 9 марта. Вопреки опасениям Планшетова, Атасов вернулся только в среду. Выглядел он таким мрачным, что даже гримо почуяв неладное, приуныл. Юрик немедленно ориентировался на Лэпсе составить компанию в Волыне. Вот что Юрик напутствовал приятеля Андрей. Держи деньги, прихвати по дороге ящик в водке. Посиди с Вовчиком, пока лякай по душам. Глядишь, вынюхаешь, о чем Протасов темнит. Понял, сделаю. Планшетов спрятал купюры. Только смотри, сам не накачайся. Вовчик пьет, как сапожник. Их посадить с Атасовым еще неизвестно. Кого первым вынесут, ногами вперед. Мандура вернулся к Атасову. Тот с отрешенным видом сидел на кухне, почесывая за ухом у гримо. «Ну, а рассказывай, типа, чем живете? От Ветрякова никаких вестей. Бог миловал Саня. Кристина вот исчезла. До сих пор встревожился Оттасов, «Что ж ты, типа, сидишь?» «Я не сижу!» — возразил Андрей. Разговаривая с Атасовым, он на скорую руку собирался. Надел выглаженные брюки и рубашку, причесался и критически глянул в зеркало. Еще в понедельник Андрей и Милу условили что с самого утра он приедет на Тургеневскую. Мандура посмотрел на часы и отметил, что непростительно опаздывает. — Дела, понимаешь? — на ходу бросил Андрей. Атасов кивнул с видом ветерана, которого не собьешь с толку отговорками. — Красная Мазда во дворе твоя? — спросила Атасов. «Ах, Мазда!» — растерялся Андрей. «Ну да, в общем-то, та самая типа тачка, которую я пробивал через ГАИ, врать не имела смысла». Мандуру утвердительно кивнул. «Молоток! Не успел потерять одну женщину, как уже подцепил типа другую. Оперативная работа!» Андрей принялся оправдываться, напирая на тот факт, что загадочная мила каким-то образом связана не только с самим Артемом Павловичем, но и с исчезновением Кристины тоже. — Ого, типа! — удивился Атасов. — Откуда такая уверенность, парень? Андрей в двух словах пересказал события у Сдербанка в понедельник. В частности, описал Вась-Вася, которого сопровождали опера в штатском. «Ну — Ну-ну! — А рассказ заинтриговал Атасова. В таком случае имеет смысл потолковать с Валерием. Валерий молчит Саня, сообщил бандура дрогнувшим голосом. Ничего не видел, ничего не знаю. Предоставив приятелю самостоятельно переваривать информацию, Андрей выскочил из квартиры. Движение в центре парализовала гигантская пробка, заставляющая ненароком заподозрить, что водители поголовно какого-то хрена избарали один и тот же маршрут. Большую часть пути Андрею довелось проделать по тротуарам, подрыву автомобильных клаксонов и проклятие пешеходов. Пока Андрей безобразно нарушал ПДД, рискуя задавить заливавшихся пешеходов, или хуже того, помять бортом Мазды от дерева или какой турникет, Мила была в ярости. Она точно тигрица металась по квартире, ежеминутно поглядывая на часы. Время действительно поджимало. Вопреки собственным обещаниям, данным накануне утром Сергею Михайловичу, Мила все же решилась переиграть, то есть обналичить банковский кредит, не дожидаясь следующей недели. Украинского она в известных не поставила. Протасова, естественно, и подавно. Почему госпожа Кларчук изменила правила игры, нам остается только гадать. Утром она позвонила в Комбанк, представившись главным бухгалтером ООО «Кристина». Как быстро перечислили, в некотором удивлении пробормотала Нила, вешая трубку. Подписанные боносиком платежные поручения лежали в секретаре под рукой. Как и заранее заказанный пропуск, оставалось лишь поверить реквизиты получателя да завести платежки в Комбанк. Один рощерк пера, можно сказать, просто бац, и вы среди экономических злодеев, которых с нетерпением ожидают в тюрьме. Сегодня выдохнула Мила. Возможно, она просто погорячилась, когда на счету большие деньги, их так и подмывает превратить в валюту. Тем более, если свирепствует инфляция. Вероятно, так же, что Милу напугал сам Сергей Михайлович, То, что украинский намеревается наложить на кредит лапу, Мила подозревала давно, а последние разговоры лишь укрепили ее уверенность. — Вы планируете задержать Протасова? — в лоб спросила Мила, когда они затронули эту тему. — По обстановке. Клонился от прямого ответа полковник. «Вы же понимаете, что налет на структуру, которая э, переводит деньги из безналичных в наличные, может привести к самым негативным последствиям. В первую очередь для меня, но ну и не только. Это очень серьезные люди. Я вас, кажется, предупреждала. Сергей Михайлович, конвертальщики пока погуляют», — пообещал полковник. «Мне до них дела нет. Вы получаете оговоренную сумму, назначаете молодчику встречу, а мы тут как тут. Раз! Готово!» «Нет уж, увольте!» — содогнулась госпожа Кларчук. «Сбавьте меня от ваших спецопераций! Вы что, и меня арестовать хотите?» «Я думал, в целях вашей же безопасности!» сочи не понравившимся Мили Сергеевне смешком сказал полковник Украинский. «Для вашего же блага, милочка, что никаких подозрений не возникло у тех бандитов, которые на свободе останутся!» Мила с ужасом представила, как валится на асфальт после удара резиновой дубинкой по уху. «Нет уж, Сергей Михайлович, увольте!» «Как не пойдет? Чтобы мне ваши костоломы почки отбили!» В мыслях она все еще лежала на асфальте, пинаемая тяжеленными омоновскими берцами. Полковник подозрительно легко согласился. «Ну как скажете, Мила, передадите Паратасову, что положено, тут мы его и накроем». «Нам нужно обсудить детали», — предложила Мила. Она немного испугалась. «Хорошо, Милочка, после уикенда обговорим». Пока операция готовилась, они ни разу не коснулись судьбы многих миллионов купонов, а рискующих в ближайшие дни оказаться, условно говоря, бесхозными». Как бы само собой подразумевалось, что деньги вернутся в бюджет. Лишь однажды полковник позволил себе намек на призрачную вероятность и какого-то иного пути. Прозвучало это в исполнении Сергея Михайловича примерно следующим образом. «Вкалываешь на износ, милочка, семью не видишь месяцами, плюс хлопотать, что высморкаться, а взамен что...» жалкие гроши вместо снова оклада на которое не то что прожить просуществовать духлый номер ах да забыл похоронят под залп комендантского взвода дэви полковник посетовал на то что судьба с экономическими злодеями в обстановке хронически нездоровой экономики напоминает сити в труд совершенно бесполезное занятие Вы уж поверьте, мила Сергеевна, круглым дураком порой себя чувствуешь, честное слово, так конфискованное в бюджет, а его оттуда обратно, в те же руки или в другие, понимаете ли, того же пошиба, если не хуже, один чест разворует. Далее полковник невнятно заговорил о том, что если не быть парастаками, на которых всю жизнь катаются умники, то доля госпожи Кларчук составит около двадцати процентов. «Минус накладные», — заволновался полковник. «Только грамотно надо, чтобы хвост не прищемили, а то раздует такое, ни на какие заслуги не посмотрят, понимаете?»